Пастырь и паства. Высокое лицо. Что это за высокое лицо, священник? Постоянно у него речь с Господом, и постоянно отвечает на его речь Господь. Скажи мне, Ерей, сознаешь ли ты все величие и святость своего служения, порученного Тебе Богом, и стараешься ли быть достойным Его? А следом возникает другой вопрос. Кто же из пастырей, читающих подобные слова о себе великих отцов церкви, не почувствует собственного духовного убожества и своего несоответствия пасторскому идеалу? Жизнь вынуждает рядовых христиан задаваться нелегкими вопросами, связанными с личностью пастыря, с проблемами духовничества. Это небезопасно, есть риск невольно уклониться в осуждение духовных лиц. Но Маканун в правилах IV и седьмого соборов возвещает «Аще же кто укорит священника, да запретится ли это едино? Аще и священник простит ему согрешение». Не только временное, но и полное отлучение и анафема угрожает оскорбившему священный сан. Яко не достоит просто укорите священника, или бите, или поношати, или клеветати, или обличать в лице, аще уба и истина суть. Аще же постигнет сие сотворите, да проклинется мерзкий, да отмещется из церкви, разлучен бу есть от святые троицы, и послан будет в Иудина место». О тяжести такого греха напоминают нам наши старцы. Мы все почти поголовно безграмотные или полуграмотные в вопросах вероучения, правил церковных, церковного устава, ни за что не отвечающие перед Господом, кроме спасения своей души. Не имея ни малейшего морального права, привыкли постоянно осуждать священнослужителей и добрались в своем осуждении уже до иерархов церковных и даже до патриарха. Кайтесь, таковы есть неразумные дети церковные, и по положению своему в церкви, как посомы, и по своему духовному разуму, не имеющие ни малейшего понятия о глубине трудностей и величайшей ответственности перед Богом, тех, коим Господь вручил пасти овцы Своя. Наша святая обязанность от всего сердца помогать им своей молитвой, а не кидать в них камнями осуждения. И без вас найдутся толпы людей, желающих побить служителей Христовой Церкви камнями. Господи, прости нас, грешных! Мы ругаем, осуждаем тех, кого и без нас презирает и ненавидит неверующий мир. Повторяем грех хама, не покрывшего наготу своего Отца. Это в том случае, когда осуждаем священнослужителей за обычные человеческие слабости и недостатки, причем осуждаем с невероятным пристрастием, как будто священник по природе своей телесной не такой же человек, как и мы все. Святитель Иоанн Златоуст говорит, «Если оскорбление, причиненное слугам земного царя, навлекает великое наказание на оскорбителей, то какому наказанию подвергнутся те христиане, которые не только не уважают, но даже оскорбляют служителей Царя Небесного? Там, где нет уважения к священному сану, там нет уважения к религии. Безнравственные люди всех времен ни о чем так не заботились, как ослабить клеветами и злословием уважение к священному сану. Вот кому мы способствуем, осуждая и злословия служителей Церкви. Случается, что мы недовольны своим священникам. Действительно прискорбно, что тот, кто должен утешать, огорчает. Но если проявить милосердие и удержаться от осуждения, то представьте, как велика будет слава ваша в Царстве Божием, если вы, мирянин, будете милосерднее священника. Можно припомнить, как отвечал Гоголь, когда подвергся нападкам Белинского за благоговейное отношение к священству. «И я знаю немало дурных священников и мог бы рассказать вам о них немало смешных историй, но я встречал и таких, перед святостью жизни которых преклоняюсь. Я пою гимн не тому духовенству, которое посрамило нашу церковь, а тому, которое возвысило ее» которая своим мученичеством запечатлела истину каждого слова Христа. Вспоминают, как священный исповедник Лука Крымский говорил в проповеди, после которой в очередной раз был арестован. «Братья и сестры, всем вам я говорю, никогда не осуждайте духовенство. Лучше осудить весь мир, чем одно духовное лицо». «Великое лицо Иерей, служителю престола Божия. Кто оскорбляет его, тот оскорбляет Духа Святаго, живущего в нем». Всегда надо помнить, что духовник совершает служение свое в Духе Святом и потому должна благоговеть пред ним. Наши духовные пастыри страдают за нас, хотя мы часто не видим их страданий.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 Если бы люди видели, в какой славе служит священник, то упали бы от этого видения. И если бы сам священник видел себя, в какой небесной славе стоит он, совершая свое служение, то стал бы великим подвижником, чтобы ничем не оскорбить живущую в нем благодать Святаго Духа. Если бы люди помнили это, то любили бы пастырей до великой любви и радовались бы душою при виде пастыря. Кто носит в себе благодать Святаго Духа, тот знает, о чем я говорю. В чем же высшее достоинство Иерея? Каков он, верный служитель Христов? Господь указывает нам на себя. «Аз есмь пастырь добрый» и тут же раскрывает, в чем сущность сей доброты, отличающей пастыря истинного. «Пастырь добрый душу свою полагает за овцы, приходит он, чтобы послужить и отдать душу за многих». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 11, Евангелие от Матфея, глава 20, стих 28. «Истинный пастырь есть тот, кто может погибших овец взыскать и исправить своим незлобием, чанием и молитвою. Истинный учитель — тот, кто непосредственно принял от Бога книгу духовного разума, начертанную в уме перстом Божиим. Посему пастырь, наставляя низших, сам учись сначала свыше, ибо земное не может исцелить земных». Очень возвышенно об исключительности требований, предъявляемых служителю алтаря, говорит Григорий Богослов. По мысли святителя Пастырь должен быть небесным, то есть не быть причастным к грехам мира и не быть плененным земными благами. Пастырь должен быть святым, но это означает не какую-то псевдодуховную стилизацию, а подлинную духовность, то есть стремление к усыновлению Бога, к духотворению себя, к обожению себя и других, как высшему идеалу православной аскетики. Пастырь должен быть милостив и сострадателен, что означает не сентиментальность, а способность усваивать себе чужие радости, грехи, скорби и страдания. Пастырь должен быть преподобным, то есть уподобляться Христу, который есть совершенный идеал доброго пастыря. Пастырь должен быть молитвенным, то есть любящим молитвенный подвиг во всех его проявлениях а именно молитву килейную умную Иисусову, храмовую, а особенно служение божественной литургии. Священник без молитвы, не умеющий молиться, не стяжавший молитвенности, не полюбивший богослужения, есть противоречие самому себе и бесплодный чиновник духовного ведомства. Священник обязан стяжать эту молитвенную стихию, Другая его обязанность — собственный духовный рост, ради чего вслед за изучением Писания необходимо изучение святой отеческой литературы, главным образом аскетической, писанной не от кабинетного рассуждения, а от опыта долголетней, пустыннической и монастырской жизни. По жизненному опыту всякому известно, что некоторые священнослужители являются весьма недостойными пастырями, но факт этот отнюдь не порочит мое священство. Святитель Феофан Затворник по этому поводу говорил в своих письмах, что если бы благодать всегда искала только достойных пастырей, то люди оставались бы без крещения и лишались вечного спасения». Святитель Иоанн Златоуст рассуждает следующим образом. «Не будем говорить худо о достоинстве пастыря. Он нехорош, но скажи мне, что из того? И хороший разве сам сообщает тебе великие блага? Нет, Бог действовал и через волов при Кивоте. Первая книга царств, глава 6 стихи с 7 по 12. Разве жизнь священника или добродетель его может совершить что-нибудь подобное? Но если ты осуждаешь священника, то презираешь не его, а рукоположившего его Бога. Что же скажешь, неужели Бог рукополагает всех, даже и недостойных? Через всех сам Он действует, хотя бы они были и недостойными для спасения народа. Если он говорил «через ослицу и Валаама, человека нечестивого», числа, глава 22, то тем более через священника. Чего не делает Бог для нашего спасения? Если он действовал через Иуду, то тем более будет действовать через священников. Но, конечно, высота их служения требует от них многого. Священник должен иметь душу чище самых лучей солнечных, чтобы никогда не оставлял его Дух Святый, чтобы удержать в себе благодать. Действительно, встречаются иногда пастыри недостойные, низкие, но благодать Божия изливается и через них на верующих, как дар милости по вере обращающихся. Чтобы не подвергнуть риску спасения верующих, Господь, необходимое к спасению, подает в таинствах по своему дару, не сообразуясь с пасторским достоинством. Однако роль пастыря в отношении молитвы и руководства, как и ответственность Его, огромны. Он может или содействовать влиянию благодати, или Ему препятствовать, возгревать его или угошать. В этом смысле пастырь или движет вперед спасение посомых, или задерживает его. Каким же должен быть поистине достойный Иерей? Кто может почитаться таковым? Пространный ответ находим в старинной рукописи, где начертан образ идеальный, соотнесение с которым позволяет определить степень достоинства священнослужителя по мере удаленности его от идеала. Здесь повествуется о добродетелях, которые позволят не умоляться, не прозябать, но возрастать в стяжании благодати. В основании же всего поставляется личный подвиг пастыря. Иерей, желающий неосужденно священно действовать, должен иметь неосужденное жительство, то есть должен быть чистым и плотью, и духом. Мысль его должна быть просвещена обильными слезами. Пусть различными подвигами наказывает свою плоть, доколе не будут умерщвлены его злые страсти. Пусть священник ест ровно столько, сколько нужно, чтобы жить. Иерей, умертвивший свою собственную плоть и свои собственные страсти, всегда достоин священнодействовать. Священник пусть постится на протяжении всей своей жизни и никогда не прерывает поста. И пусть совершает не только это, но еще пусть и его мысли сердца непрерывно получаются в умной и сердечной молитве. В сердце Иерея, чтобы угодить Христу, пусть непрестанно идет молитва. Пост Иерея, когда нет сердечной молитвы, не имеет той цены, какой он обладает вместе с молитвой. Это единственное средство, которое освобождает его от страстей. И нет иного пути, ибо пост иссушает страсти, а молитва пожигает демонов, которые распаляют и возбуждают страсти. Кроме того, если иерей всегда постится и непрестанно молится умно, Тогда во время священно-действия он действительно чувствует в себе благодать Божию. Каковы же признаки такого присутствия благодати, заметно отличающие достойного служителя алтаря? В час служения литургии сердце его переполняется слезами, которые выходят наружу. И тогда сей блаженный Иерей уже в голос плачет о сладчайшем своем Иисусе. Он орошает слезами свою священническую одежду, орошает святой престол. Сколь высока духовная мера того служителя, что почитается достойным иереем, видно из следующего. Литургисуя, сей чистый и непорочный иерей умным образом является весь светом чистым и светом тихим. Иногда же видит себя на воздухе, на один-два локтя от земли, и так, подобно ангелу Господню, совершает божественную литургию. Образ, данный здесь, идеален, но не сказочен, а все-таки реален. Это далеко не единственное признание имевших вышеестественный опыт. Вот, например, свидетельство преподобного засимы Верховского, которому открывал сокровенное о себе преподобный Василий, старец из Белых берегов. Преподобный Василий Глинский-Белобережский, Кишкин, монах. Годы жизни с 1745 по 1831. В Саровский монастырь поступил в семилетнем возрасте, в 15 лет пострижен в монашество. Был учеником святителя Тихона Задонского и другом святителя Антония Воронежского. Несколько лет провел на Афоне. Затем подвязался в Нямце, 1780 год, у преподобного Паисия Величковского. Восстановитель и настоятель Белобережской пустыни. Совершил постриг в монашество в 1801 году Льва Наголкина, преподобный Лев Оптинский привлек в свою обитель учеников преподобного Паисия, старцев Клеопу и Феодора. Старец способствовал духовному возрождению многих русских монастырей. Десять лет с 1816 по 1826 занимался восстановлением Глинской пустыни, куда по его молитвам Господь привел на игуменство преподобного Филарета Данилевского. Уйдя на покой, иеросхемонах Василий вплоть до своей кончины проживал в плащанской пустыне. Старец оставил целую плеяду учеников. Причислен к лику местно-чтимых святых Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в Соборе Глинских Старцев, 2008 год. Память совершается 9 сентября по-старому, 22 сентября по-новому стилю. После кончины последнего отец Засима поведал, что старец рассказывал ему, как при благодатной молитве по действию Святаго Духа он чувствует в тот час всего себя истоевающим и едва не разлучающимся душою от тела. Еще не утаил он, говоря, что во время великого действия молитвы весь бывает воскрилен он к Богу и видит себя явственно приподнятым и стоящим на воздухе, примерно на локоть высотою от земли. Устремление к идеалу вдохновляет тех, чьи требования к самим себе не знают снисхождений. Так старец Емелиан Вафидис говорит, что ни литургия, ни причастие не принесут духовной пользы, если не молишься постоянно. Без бдения, поста и усердного самопонуждения молитва не принесет плода и не поднимется выше головы, а ведь она должна превзойти облака и небеса. Если я не совершаю бдений помимо богослужебных, то молюсь себе в осуждении. Если я не бодрствую, не соблюдаю непрерывно поста, не усердствую, то молюсь себе в осуждении». О старце Иерониме Гинском рассказывают, что во время служения литургии он останавливался и долгое время не мог сдержать своих слез. Присутствие Бога и ангелов было для него очевидным. Обращаясь к собрату клирику, он наставлял. «Никогда не совершай литургию, прежде чем не помолишься хотя бы полчаса со слезами. Ты должен прийти в умиление, прежде чем служить». И еще, никогда не думая о деньгах, они хуже дьявола. Нет для священников болезни ужаснее любостяжания. Сам отец Иероним рассказывал о простом сельском священнике Иоанне из городка Гельвери в Каппадокии, который имел семью и ежедневно трудился в поле. Когда он служил литургию, то всегда сильно плакал, вздыхал и часто не мог сдержать рыданий. Когда же подходило время освящения честных даров, его умиление возрастало до предела. Клиросные по пять-шесть раз повторяли пение «Тебе поем», причем пели как можно более протяжно, и слышали в алтаре долгие молитвы и вздохи священника. Когда эти необычайные промедления начали вызывать смущение, то отец Иоанн в простоте отвечал. Как же мне не затягивать? Это не от меня зависит. Как только я начинаю читать молитву, престол окружается божественным огнем, доходящим до двух-трех метров в высоту, и я не могу приблизиться. Тогда я падаю на землю и молюсь до тех пор, пока Господь не удалит этот божественный огонь или не разделит его надвое, и только тогда я подхожу и продолжаю молитву. Этот священник был известен даром молитвы. В его церкви собиралось множество людей, на службу приходили христиане из соседних деревень и были случаи, когда собиралось более тысячи человек. Все чувствовали умиление и плакали. Нередко после литургии можно было видеть пол церкви влажным от слез. Где найти такого достойного иерея, который бы, подобно Серафиму, горел духом, любовью, словословием, благодарением пред Господом. Так вопрошал отец Иоанн Кронштадтский, хорошо знавший ответ на свой вопрос. Священник, как ангел Господа Вседержителя, должен быть выше всех страстей и возмущений Духа, всех пристрастий мирских или суетных страхов, наводимых от бесов. Он должен быть весь в Боге его одного любить и бояться. Боязнь человеческая означает, что он не прилепился к Богу всецело. Сколь беспристрастен должен быть священник к земным вещам. Священник должен быть ангелом по возвышенности мыслей, по чистоте душевной и телесной, по горячности к Богу. Будь смел, решителен на всякое добро, особенно на слова ласки, нежности, участия тем более на дела сострадания и взаимной помощи. Опытом познав, по какой молитве творит Господь чудеса исцелений, отец Иоанн обращается к собратьям. Молитва священника за людей имеет великую силу у Бога, если только священник от всего сердца с верою и любовью возсылает оную ко Господу. Дай Бог, чтобы было больше священников, молящихся Богу горящим духом. Молитва свято живущего священника Божия может творить чудеса, как молитва пророков Моисея, Илии и других. «Будь свят, чист, кроток, смирен, милосерд, воздержан, трудолюбив, терпелив» и Твоя молитва всегда проникнет в небеса и будет услышана и исполнена. Молись же всегда всем сердцем, а главное — чистым сердцем. Слова молитв при службах и таинствах, читаемые с верою, благоговением, страхом Божиим, спокойно, имеют несомненное и чудное свойство вместе с душою оживотворять, укреплять и исцелять и самое тело наше, Это дознано опытом. Но что же делают многие из нас? Тяжкий грех, говорю, потому что, совершая небрежно таинство, мы через то кощунствуем. Если бы во время богослужения допустил бы кто-либо из нас, священнослужителей, одно мгновенное пристрастие к какой-либо вещи или личности, то тотчас охладел бы к Богу и к молитве и к людям, за которых должен предстательствовать. Таково существо всех пристрастий. Со священников зыщется строже, чем смирянина. Священник отнюдь не должен жить в неге и особенно лелеять себя сном, приятными кушаньями и питьями. Распять, немедленно распять свое чрево. Думаешь ли ты, что твое чревоугодие, твое любостяжание не отзывается на пастве твоей? Да, если свет в пастыре помрачается, то он необходимо помрачается и в пастве. Крепко ты стоишь в душевных доблестях, и они тверды. Стоишь на молитве и усердно молишься за них, и они это чувствуют. Укрепляешься духовно ты, укрепляются и они. «Расслабляешься ты, расслабляются и они. Господи, помилуй меня. Во время службы, записывает отец Иоанн в дневнике, священник должен себе сказать «Аще любвени имам же есмь». Первое послание Коринфянам, глава 13 стих 2. Когда священник расслабевает духом во время богослужения, Молятся холодно, по привычке, без сердечного участия, без искренней любви к посомам и к Богу. Тогда предстоящих в храме одолевает амалик духовный, то есть дух злобы. Послание к Ефесянам, глава 6 стих 12. Развлекая силы воинов Иисуса Христа, молящихся в храме, скверными, лукавыми и хульными помыслами. Бдите, священницы Господни, над собою во время богослужения. и Иерей Божий, знай и помни, что молитва о духовных чадах Твоих, о их спасении, должна быть непременным Твоим долгом. Но не только в церкви молиться Тебе об них должно, а и дома на домашней молитве. Как Тебе пасти словесных овец исправно, если не будешь об них молиться и в церкви, и дома? Священнику молиться только о себе грешно, молитва о пастве везде должна за ним следовать. По слову преподобного Симеона Нового Богослова, тот будет достойным пастырем, кто стяжал такую любовь к Богу, что лишь только услышит одно имя Христа, тотчас начинает гореть пламенем к Нему и проливать слезы. Плакать при этом и о братьях своих, почитая грехи других собственными своими, а себя самого от всей души грешнейшим паче всех. Тот будет достоин принятия священства, кто готов с желанием живот свой положить за братьей во исполнении заповеди Божьей о любви к ближнему. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие от Анна, глава 15, стих 13. Однако люди с таким настроением редки, а ведь только они способны горячо проповедовать, понимать настроение собеседников и уметь давать им нужные ответы.